На севере, в 1149 году, финны, Ям пришли ратью на новгородскую волость, на водскую петину. Новгородцы с водию вышли к ним навстречу в числе 500 человек и не упустили ни одного человека из неприятелей. Всех перебили или побрали в плен. Что касается бояр, действовавших, В рассмотренный период, то из тех, которых мы видели у Мономаха, Иван Войтишич продолжал служить и сыну Мономахову Мстиславу, ходил с торками на полоцких князей, оставался в Киеве и при Всеволоде Ольговиче, который посылал его устанавливать наряд в Новгороде, но вместе с другими главными боярами действовал против брата его Игоря в пользу внука Мономахова. Мы видели при Мономахе Переяславским-Тысяцким Станислава. В рассказе о Супойской битве при Ярополке летописец говорит, что в числе убитых бояр находился Станислав Добрый Тукиевич. Имеем право принять этого Станислава за прежнего Переяславского-Тысяцкого и считать его сыном Тукия, чудиного брата, известного нам прежде. Вместе со Станиславом в Супойской битве пал и Тысяцкий, Киевский, Ярополков Давид Ярунович. По его смерти неизвестно, кто был Тысяцким. При Всеволоде Ольговиче эту должность исправлял Улеп, действовавший против Игоря Ольговича в пользу Изислава Мстиславича и потом ездивший послом от Изяславом Стиславича к Давыдовичам в 1147 году. Вместе с Улебом действовали заодно и Лазарь Саковский, бывший Тысяцкий после Улеба, Василий Палачанин и Мирослав Андреевич Хилич Внук. Мы встречали имя Василя при Святополке. Известное время Василий был посадником этого князя во Владимире Волынском. Если это тот самый то ему могло быть в 1146 году лет 75-80. Имя Мирослава видели мы в числе бояр, участвовавших в составлении устава Мономахова. После торжества Изиславова над Игорем взяты были бояре, преданные Ольговичем. Нет права утверждать, что эти бояре были именно бояре-черниговские, бояре-ольговичи, Они могли быть и старинные киевские, но преданные Ольговичам. Их имена — Данила Великий, Юрий Прокопиевич, Ивар Юрьевич, внук Мирославов. Что касается до отчества второго из них, Юрия Прокопьевича, то мы видели Прокопия Белгородского Тысяцкого, участником при составлении Мономахова устава «О ростах». В 1146 году при осаде Новгорода Северского Давыдовичами и Мстиславом Изиславичем упоминаются в числе убитых Дмитрий Жирославич и Андрей Лазаревич. Если последний был с Мстиславом, то мог быть сыном Лазаря Саковского. В 1147 году по случаю убиения Игоря Ольговича Упоминаются в Киеве известный уже Лазарь Саковский, имевший теперь должность Тысяцкого, и Рагуила Добрынич. Быть может, сын Добрыни или Добрынка, боярина в дружине Изиславом Стеславиче, Тысяцкий Владимиром Стиславича и другой боярин его, Михаил, помогавший своему князю защищать Игоря от убийц. Послами от Изяслава в Киеве с вестью об измене черниговских князей были Добрынка и Родил. Любопытно, что Лазарь был Тысяцким еще при жизни прежнего Тысяцкого, Улеба, который находился в это время в войске вместе с князем Изяславом. Быть может, отказ киевлян идти с Изяславом против Юрия был причиной отречения Улебова от должности Тысяцкого? Под 1151 годом упоминается воевода Изяславом Мстиславича Шварн, который не умел уберечь Зарубского брода. Под следующим годом видим Изяславова Боярина Петра Борисовича, который ездил послом к Владимиру Кугалицкому. Наконец, по случаю смерти Юрия Долгорукова, летопись упоминает о каком-то Петриле Осменнике, у которого Юрий пировал перед кончиною. Из бояр Вячеслава Владимировича Туровского упоминается под 1127 годом Тысяцкий его Иванко, ходивший вместе со своим князем на Полоцкую волость при великом князем Стеславе. Быть может, это лицо тождественно с известным нам прежде Иванком Захарьичем Потом не раз упоминается имя сына этого Иванка, Жирослава Ивановича. В 1146 году Вячеслав по научению бояр своих начал распоряжаться как старший, не обращая внимания на племянника Изяслава. Последний отнял у него за это Туров, где вместе с епископом Юакимом захвачен был посадник Жирослава. По связи рассказа можно заключить, что этот Жирослав был одним из главных советников Вячеслава. После, неизвестно каким образом, Жирослав освободился из плена, и мы видим его уже в дружине Юрия Ростовского. Он пришел вместе с сыном последнего Глебом на юг и подучал его захватить Переяславль, представлял, что переяславцы охотно передадутся ему. Быть может, Он же был воеводою половецкого отряда в войне Юрия с Изиславом в 1149 году. Наконец, в 1155 году Юрий посылал Жарослава выгнать Мстислава Изиславича из Пересопницы. Из волынских бояр Андрея Владимировича упоминается Тысяцкий его «Вратислав». Из галицких бояр упоминаются Иван Халдеевич, так деятельно защищавший Звенигород от Всеволода Ольговича в 1146 году. Потом избыгнев Ивачевич, с которым сам друг бежал Владимирка с поля битвы в Перемышль в 1152 году. Наконец Кснятин или Константин Серославич — под 1157 годом в посольстве от Ярослава к Юрию Долгорукому. Из бояр Святослава Ольговича Северского упомянут Коснятка, хлопотавший по делам своего князя у Давыдовича в Чернигове в 1146 году. Потом Петр Ильич, Бывший боярином еще у Олега Святославича, он умер в 1147 году, 90 лет, не будучи в состоянии уже от старости садиться на коня. Летописец называет его «добрым старцем».